Глава 49. Я беременна. От тебя. Кайль. Со мной все хорошо, честно. Я, находясь в комнате Кайля, со всей серьезностью пыталась заверить его, что рана на моей руке пустяковая. Вот только он все равно был обеспокоен, нервничая, злясь на недоумка Олсона, которого укусила непонятно какая муха скорее всего, бешеная. «Я ему голову оторву, идиоту!» «Не трогай его!» Не могла понять, почему в душе плохое предчувствие, но с каждой секунды оно становилось все ощутимее и ощутимее. «Но он тронул тебя!» — взревел Максвета. «Я должен был наказать его за... Не должен!» Скинув руку, коснулась губ Кайля, заглядывая в его глаза. «Неужели ты не заметил, что он упорно нарывался на драку?» Заметил. — вздохнула я. И чуть не попался на его удочку. Он чего-то добивался, хотел во что-то втянуть тебя. Не трогай его, я прошу, не обращай на на внимание. Делай вид, что он пустое место. — А он и есть пустое место, — вспылил Максвета, света, в глазах которого вспыхнула магия. — Тем более, — кивнула я, — тогда даже притворяться не придется. Я прекрасно понимала Каэля. Он считал своей обязанностью заступиться, постоять за мою честь. Вот только его действия, основанные на благородстве, могли привести к не самым лучшим последствиям. Черт его знает, что Олсона в голове и какой цели этот ненормально добивается. Ему явно что-то нужно от Кайля. Но что? Успокаивая любимого, который рвал и металл, заодно пыталась успокоить и себя, но не выходила. Мысли. Они не давали покоя, с каждым мгновением становясь все страшнее и страшнее. Я не могла не думать о том, какой довольной была физиономия Оусона, когда он ранил Каэля. Я бы даже сказала, удовлетворенный, что ли. Что же ты задумал, гад такой? Рана незначительная, — улыбнулась я, стараясь задушить свою тревогу, разлившуюся в груди. Видишь? Жить буду. Не стоит так сильно волноваться о всяких пустяках. Это не пустяк. Гневно поджав губы, любимый мотнул головой. «Тебя ранили!» «Ранили тебя», — исправила я. «А я уже попала с тобой, как говорится, за компанию». «Успокойся и пообещай, что не будешь искать Риана». Кайл что-то невнятно буркнул, но возражать не стал. Он понимал, что я права. Лекции прошли более-менее спокойно. Адепты пялились, конечно, куда же без этого. Но все же никто из них не посмел высказать свои мысли вслух. Мы больше не видели Риана, что порадовало. Не хотелось наблюдать его мерзкую рожу с едкой улыбкой. К слову, о гадах и гадюках. Лайла тоже отсутствовала. Как и всегда, Кайл встречал меня возле аудитории, чтобы прогуляться до общежития. Неспешно покинули этаж, направляясь к центральной лестнице. Парни и девушки косились в нашу сторону, но стоило посмотреть на них, как они тут же делали вид, что очень заняты, ускоряясь и спеша каждый по своим делам. «Кайль!» Кого-кого, но ее я точно не ожидала сейчас встретить. Маг света, по его ощущениям, был со мной солидарен. «Кайль, подожди!» Лайла, всхлипнув, рванула из-за колонн за моим женихом. Он не собирался вести с ней беседы, продолжая спускаться по ступеням. «Да подожди ты!» вскрикнула надоедливая девица, ускорившаяся, чуть не скатившись кубарем по лестнице. Кинув на меня убийственный взгляд, она обратила свое внимание на мага Света, который недовольно поморщился, держа меня за руку. Все такое же растрепанное, лицо какое-то припухшее, особенно губы, одежда помятая. В кого она превратилась? «Я хотела с тобой поговорить», чуть ли не шепотом произнесла Лайла, как-то подозрительно нервно тебя завязки на своей блузке. «Нам не о чем разговаривать», отрезал любимый, вновь занося ногу для шага. Лайла, метнувшись, сбежала по ступеням ниже. Пусть мне и не нравится вся эта ситуация, но я не спешила вмешиваться. Хотя скрывать не буду, хотелось спустить эту невменяемую дуру с задницей по ступеням, чтобы отстала уже, наконец. «Я не уйду, пока не скажу тебе». Тяжело дыша, Лайла с маниакальным блеском в глазах смотрела на Кайля. «Говори». Любимый недовольно вздохнул, сильнее сжимая мою ладонь. «Наедине». «У меня нет секретов от своей невесты», — усмехнулся Каэль. От услышанного родственница короля дернулась, словно от пощечины, а затем гневно прищурилась. Я видела, как ее пальцы с силой стиснули завязки от блузки, видела, в какой ярости она пребывает, но мне не было жаль ее, ни капли. «Ну?» — вскинул брови Максвета. «Ты будешь говорить или как?» Адепты, спускающиеся, поднимающиеся по лестнице, косились в нашу сторону, намеренно замедляя шаг, чтобы подслушать разговор. Раз молчишь, тогда не трать наше время, холодно произнес Кайл. У нас старые планы. Планы? Едва сдерживая свою ярость, Лайла фыркнула. Планы у них. А у меня, может, тоже есть планы. Ну так и иди тогда по своим планам, не выдержал Кайл. Какого черта стоишь тут перед нами унижаешься?» «Унижаюсь?» Родственница короля обиженно ахнула, а на ее глазах проступили слезы. «Это ты! Ты виноват! Ты отказался от меня, от нас!» «От кого еще нас?» обомлела я, сбиваясь с дыхания. «Ты не в себе, как и всегда!» Кайли не желал ее слушать. Потянув меня за собой, она обошел шмыгующую носом девушку, глотающую слезы. Не подходи больше ни ко мне, ни к Тиаре. Уходишь? Прилетела разъяренная нам след. Давай, проваливай. Я сама воспитаю нашего ребенка. Секунда. Мое сердце пропустило удар. А Кайл сбился с шага, чуть не полетев со ступени вниз. Ребенка? Ошалело, прошептал он медленно, оборачиваясь. Адепты замерли, боясь пошевелиться. И пытаясь слиться со стеной, чтобы казаться незамеченными. Какого ребенка ты что несешь? Правду я несу. Разрыдалась Лайла, размазывая слезы по щекам. Правду. Я беременна, Кайль. От тебя.